«Какое, может быть, увольнение?» — спросил Максим. «Вся гвардия, наверное, сейчас за городом». «А я больше не гвардеец», — сказал Гай, криво усмехаясь. «Выгнали меня из гвардии, маг. Я теперь всего-навсего армейский капрал. Учу деревенщину, какая нога правая, какая левая. Обучу я, и айда на хантийскую границу, в окопы. Такие вот у меня дела, маг». «Это из-за меня?» — тихо спросил Максим.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 «Может быть, конечно, была одна такая башня. Попадаются ведь негодяи даже в муниципалитете, а отцы просто не знают, им не докладывают, и они не знают. Понимаешь, мак это просто не может быть то, что ты рассказываешь. Это ведь башня баллистической защиты!» Она говорила с замирающим тихим голосом, явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу,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 с большой осторожностью приблизился, отстёгивая от пояса тяжёлую цепь. А зверелость на его лице сменилась озабоченным выражением. «Ты смотри», — сказал он Максиму. «Ежели что, господин ротмистр её сразу, того — любовь твою». Он защелкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточки и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он знал, что будет делать дальше.